Глава 7. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Умберто опустошил бокал, вальяжно потянулся к бутылке и вновь наполнил его. Кто именно принёс это письмо африканера, спросил он у зазевавшегося дворецкого. Фамилии своей этот гонец не назвал. Однако сказал, что зовут его Ливио, и что когда-то он был вашим сослуживцем. Что значит когда-то был сослуживцем? Разве нас уже расформировали и отправили в отставку? Да, приказано затаиться, переждать, самостоятельно поддерживать при этом спортивно-боевую форму. Уточнил он уже исключительно для германца. Но до расформирования Как впрочем и до Нюрнбергского трибунала, дело так и не дошло, хотя русским очень хотелось такого исхода. Примечание. В течение первых послевоенных лет формирование боевых плавцов существовали в Италии в полуподпольном состоянии, поскольку по условиям капитуляции их обязаны были расформировать. Однако командование флота сумело сохранить кадры своих диверсантов. А в 1949 году, после выхода князя Боргезе из тюрьмы, их подготовка ещё и резко активизировалась. Конец примечания. Это был приказ князя Боргезе поддерживать форму, позволил себе поинтересоваться сарацин. Тебе известно, кто такой Боргезе? Конечно, это же сам князь Боргезе. Так может тебе известно и фамилия его курьера? Вклинился в их разговор фон Шмидт. Фамилия? Нет, не известно. Уж не Конченцо ли это был? Вопросительно взглянул он Берта на своего дворецкого. Онтир офицер Ливия Конченцо смуглолицый такой, узкий, с едва заметной горбинкой нос рассечённый И как бы распухшая верхняя губа. Позволю себе напомнить, господин Корвет-капитан, что лично я к боевым пловцам не принадлежал, а всего лишь служил в охране морской диверсионной базы в Сан-Джордже. Естественно, вы вряд ли могли запомнить меня, однако вас я припоминаю. Правда, на службу сюда был принят уже после ареста Боргезе. Как Ты что, в самом деле служил в охране нашей базы? Удивлённо уставился на него Умберто. Всего полгода назад эта вилла досталась ему в наследство от дяди, который в годы войны в чине полковника являлся начальником гарнизона Сан-Джордже. К тому же переселился сюда с Сантаронии совсем недавно и близко познакомиться с африканеру не успел. Но поскольку на окраине Сан-Джорджое действительно располагались и секретная база штормовых плавсредств, и школа пилотов управляемых торпед, в которой готовили боевых пловцов, то ничего странного в том, что один из бывших солдат оказался в должности дворецкого начальника гарнизона города корвет капитан не узрел. Другое дело, что сам тот факт что африканец служил в охране базы, оказался для Умберта полной неожиданностью. Так точно, служил рядовой первого взвода второй охранной роты базы Сан-Джорджо. Почему же до сих пор скрывал этот факт? Не спрашивали господину очень большой капитан. А к чему это твоё обращение, господин очень большой капитан? У племени, из которого происходит мой отец, таким способом принято выражать своё почитание человеку высокого чина. Но я не человек из твоего племени, поиграл жил в окаме Сантороне. Кстати, как ни в чём не бывало, продолжил своё сообщение дворецкий. Гонец сказал, что завтра в 11:00 он позвонит. Если к тому времени у вас будет готов ответ князю, Он подъедет за ним и отвезёт куда следует, то есть вручит письмо человеку, способному передать его в камеру князя. Ответ будет подготовлен сегодня же. И ещё, мне удалось возродить в памяти лицо этого парня. Относительно рассечённые губы это вы точно заметили, и нос тонкий с горбинкой, немного смахивает на сицилийского пирата какими их рисуют в старинных книгах не самая худшая рекомендация если учесть, что в войну наших боевых пловцов англичане тоже называли сацилийскими пиратами но с вашего позволения мы всё же предпочтём называть их морскими дьяволами что, конечно же, предпочтительней безразлично признал Сантороне и задумчиво посмотрел в окно за которым поднебесье сливалось с морским горизонтом, вернулся к тому вопросу, который в самом деле интересовал его. Значит, приходил всё-таки онтер-офицер Конченса. Он и в самом деле родом из порта Эмпедокле, который издревле славился рыбаками и, конечно же, пиратами, промышлявшими в Сицилийском проливе, в основном в районе острова Пантелерия. К слову, боевым пловцом он был отчаянным. «Не мешало бы встретиться с этим парнем, чтобы основательно обсудить некоторые вопросы», заметил фон Шмидт, вспомнив, что и прибыл-то он в Аугусту именно для того, чтобы с помощью Санторони наладить связи с людьми Баргези. «Вряд ли Конченцо способен что-либо решить в этом деле», скептически ухмыльнулся Умберто. Но ведь встретиться с самим Боргезе нам с вами возможности пока что не представляется, и даже судя по оптимистическим предположениям самого чёрного князя, не скоро представится. Зато месяца через 2 у меня наверняка появится возможность увидеться со Скорцини. Во всяком случае, меня предупредили, что первый диверсант Рейха намерен встретиться со мной, как только окажется в Италии. Ну, если бы к этой операции гнев Цезаря подключился с Корцени, я, возможно, поверил бы в ее осуществимость. Даже на территории России, даже, если, конечно, привлечь к делу разведку наших нынешних союзников, нужно будет отслеживать перемещение линкора Джулия Чезаре, А главное знать его точное месторасположение в день диверсии. Вот почему без Корцини с его законсервированными кадрами нам и впрямь не обойтись. В своё время операция по освобождению Муссолини представлялась не менее трудной, тем не менее. Ну, допустим, пока что отто больше интересует исход другой операции. Впрочем, едва сдержался барон, чтобы не проговориться, что во время встречи с ним первого диверсанта Рейха будет интересовать вовсе не судьба плавающей груды итальянского металлолома под названием Джулия Чезари, но вовремя попридержал язык. Да, оберштурмбанфюрер помнил, Что теперь в Скортце не больше всего интересуют перспективы поиска африканских сокровищ фельдмаршала Ромеля, невольным хранителем которых он, барон фон Шмидт, оказался. Во время последней встречи, состоявшейся ранней весной сорок пятого, начальник отдела диверсий СД так и сказал ему: "Вы, дружище, ни на минуту не должны забывать, что сокровища фельдмаршала которые вы так не кстати предали волнам Средиземного моря, принадлежат не потомкам Роммеля, не вам и даже не мне. «В общем-то, я догадывался, — мрачно пробубнил в ответ фон Шмидт, — что принадлежать они должны не кому-то из нас конкретно, а Третьему Рейху. Вот только...» «Что вот только? Какие сомнения вас все еще гложут?» Хранитель самой романтической из стайн гибнущей Германии. Только хотелось бы знать, кому позволено будет представлять наш рейх в ходе поисков этих сокровищ, поскольку стаи кладоискателей уже формируются, причем сразу в нескольких странах. Вы же специально умудрились затопить их на таком перекрестке территориальных вод, этнических конфликтов, государственно-политических интересов? на котором третья мировая война способна возродиться сама собой, как лавина из жерла вулкана. Ничего не поделаешь. Обстоятельства складывались таким образом, что не оставляли нам выбора. Не надо скромничать, барон фон Шмидт сталью зазвенел гортанный баритон опер диверсанта. Признайтесь, что специально заложили эту глубинную мину? под изжившую себя европейскую цивилизацию. И в мире о вас говорят, как о внебрачном сыне князя Толирана. Я всего лишь выполнял приказ фельдмаршала Роммеля, во что бы это ни стало, вывести сокровища из Северной Африки, чтобы они достались будущим поколениям германцев. Всё, что происходило потом у берегов Корсики, определялось рулеткой войны. Рулетка войны, говорите, барон, прекрасно сказано. Однако замечу, что списывать дальнейшую судьбу Сокрович на рулетку войны нам уже никто не позволит. Страсти накаляются, это уже чувствуется. Они пока ещё только формируются эти страсти, но для вас важно запомнить одно. Придал жёсткости своему голосу обер-диверсант Сокровище фельдмаршала предназначенный для той части элиты СС, что сумеет уцелеть в миротворческой мясорубке, которую в скором будущем устроит нам вся эта свора победителей. Но в чреве этой мясорубки от меня уже мало что будет зависеть, если только не окажусь в нём одним из первых. Именно поэтому от вас требуется одно: Скрыться, затаиться И постоянно помнить, Что жизнь ваша оценивается теперь На вес золота, Ромеля. И не вздумайте пускать себе пулю в лоб. Пророкотал Скорцени, Странным образом переходя Со своего вибрирующего баритона На зычный ко мне дробильный бас. Из могилы извлеку. И тогда уже пристрелю окончательно. Улыбка Квазимода которую личный агент фюрера по особо важным делам попытался изобразить на своём холодном и изуродованном шрамами лице, должна была заверить оберштурмбанфюрера, что несмотря ни на что, умение шутить самый страшный человек Европы, как писали о нём впечатлительные французы, всё ещё сохранил. Если только находились люди по-прежнему способные оценивать его диверсионные в подвалах СД отшлифованные шуточки. Отрешаясь от нерадостных воспоминаний, барон признал, что таких подводных пловцов, как Умберто Санторони, к поиску сокровищ в любом случае привлекать придется. Однако же понимал и то, что обсуждать с корвет-капитаном план поисковой операции пока что рано в том числе и в целях собственной безопасности и был поражён, когда вдруг услышал: не сомневаюсь, что с трудом вырвавшемуся из ловушки американского правосудия Скорцини, куда престижнее будет заниматься поисками, хранящихся у берегов Корсики, сокровищ фельдмаршала пустыни, чем поисками стоянки у берегов Крыма Линкорът Юлия Цезари. Но всё же само участие от пусть даже символическое в этой операции сразу же придало бы уверенности всем её участникам. Все эти устаревшие ржавые линкоры, конечно же дерьмо, проворчал барон. Однако не забывайте, что Скорцени, как и ваш чёрный князь, профессионал, для которого престиж диверсионного ремесла имеет свою особую ценность. Пожалуй, вы правы, барон. Помню, с какой гордой яростью уходили на задание наши пилоты управляемых торпед, понимая, что идут на верную смерть, но как же воинственно они держались!